В гостиной остались только Ева и Тоби. Они не смотрели друг на друга. Ева бродила по комнате, разыскивая сумочку по нескольку раз в одном и том же месте, но когда она приблизилась к дверью, Тоби кинулся ей наперерез. "Куда идёшь? Я ищу сумочку, а потом уйду. А ты иди от двери. Полиция считает. Полиция, как ты слышал, хочет меня арестовать. Так что мне надо пойти собрать вещи. Думаю, это мне разрешат? На лице Тоби изобразилась совершенная растерянность. Потом он поднял руку и потёр себе лоб. Ты сама знаешь, я встану на твою защиту, можешь не сомневаться. Благодарю. Не уловив её иронии, Тоби задумчиво впирал глаза в пол, он пустился в рассуждения. А арестовать они тебя не могут. Ну что ты, по-моему, они не собираются. Просто хотят попугать. Но я сегодня же пойду к английскому консулу. И понимаешь, если тебя арестуют, вряд ли это понравится нашему банку. Надеюсь, и вам тоже это не понравится. Ох, Ева, ну ты, ты ты ты не понимаешь таких вещей. Банк Хоксен одно из старейших финансовых заведений Англии. Так что ты уж не осуждай меня за разные меры предосторожности. Ты веришь, что я убила твоего отца, Тоби? Тоби нахохлился. Никого ты не убивала. Но, в общем, мне не очень-то приятно. Все у нас с тобой было так хорошо, так чудесно. И вдруг ты опять связалась с этим Этвудом. Значит, ты так думаешь. А что мне еще думать? Ну, давай разберемся. Только честно. Я ничего не... Не знаю и знать не хочу о том, что за жизнь ты вела до нашего знакомства. Я всё это могу простить и забыть. Ева отерапела. Она смотрела на него во все глаза. Ну, ладно, к чёрту всё это. У человека идеалы, понимаешь? Да, идеалы. И когда он надумал жениться, он надеется, что его избранница будет им соответствовать. Пусти. Мне надо идти. Постой, ну куда же ты? Вдруг ты нарвёшься на полицию или на репортёров? Да на кого угодно. Ты в таком состоянии, ты ты же можешь не весть что наговорить. И банку Хуксанов это не понравится. Ну да, и к чему тут ирония? Надо смотреть на вещи реалистически, Ева. Мне только одно надо твердо знать. Скажи, ты... ты поладила снова с Эдвудом или нет? Нет. Не верю. Тогда зачем ты спрашиваешь? Знаешь что, отойди, пожалуйста, от двери. Тоби гордо скрестил руки на груди. А-а-а, прекрасно. Раз ты так... Он отступил в сторону с видом уизвлённого достоинства и отчуждённой вежливости, задрав подбородок к ветлу. Ева бросилась мимо него в холл. Когда она закрыла за собой дверь, она увидела, что к ней, издавая горлом какие-то странные звуки, устремляется дядя Бен. Ево ещё не хватало. Уходите. «А вам тут письмо пришло. Нашел в почтовом ящике десять минут назад. Кто-то бросил на ваше имя, наверное, важное». Еву не интересовало, важное это письмо или нет. Она положила письмо в сумочку, бросила ему «спасибо» и выбежала на улицу. «Дура ты дура», — думала она. Почему не рассказала им о том, что видела, что кто-то в их семье, кто-то, кто носит коричневые перчатки, подлый лицемер, не смогла сказать? А почему? Ты же не связана с ними никакими обязательствами, Ева Нил. Всё кончено. Уже не связана. Обессилев, она прислонилась к стене виллы. кому-то из них, оказывается, ничего не стоило приспокойно взять и убить. И все они готовы с честью её чуть ли не потаскушкой, который они, видите ли, великодушно и мудро не отказывают от дома, лишь двое, случайно или нет, проявили себя как благородные люди. Первый Никчемный Нед Эдвуд, никогда не выставлявший себя порядочным, и однако уже теряя сознание, сочинивший ложь, который надеялся ее выгородить. А второй – это доктор. Как там его зовут? Вопрос только один – поверит ли полиция Неду Эдвуду, даже если он скажет чистую правду? Он в реале оправдался, оправдался. может быть, махнуть на всё рукой, наплевать на мнение лузов и пойти прямо к неду. Ему сейчас даже не позвонить нельзя, не написать письмо. Стоя в прохладной тени, явок крепко сжала в руке сумочку. Она открыла её, развернула помятый конверт и достала письмо. Если мадам Если желает мадам узнать кое-что, что узнать для неё ценное, для нее ценное в ее теперешнем положении. Пусть наведается в дом номер 17 по Рю-де-Ларп в любое время после десяти. Дверь открыта. Милости просим. Ева подняла глаза. Рядом была ее собственная вилла, где Ивета Латур, очевидно, готовила ей ужин в отсутствии кухарки. Не успела она еще нажать звонок, Оправорная и непроницаемая, как всегда, Эвета уже открывала дверь. Ужин готов, мадам. Уже полчаса как готов. Не надо мне никакого ужина. Необходимо перекусить, мадам. Следует поддержать силы. Эвета, почему вы заперли дверь у меня перед носом в ту ночь, когда убили сэра Морриса Лоуза? Мадам, вы прекрасно слышали, что я сказала. Я слышала. Ну, я не поняла вас, мадам. Что вы наговорили обо мне полиции? Мадам, почему мой белый кружевной халат не вернулся из химчистки? О, мадам. Не знаю. Они иногда так долго держат вещи, верно ведь? Порыв Евы разбился о её непроницаемость и разлетелся в дребезги. Она взбежала вверх по лестнице и рухнула на кровать в своей комнате. Она задыхалась. В груди была странная пустота. Колени у нее дрожали, кровь отхлынула от щек и стучала в висках. Дом 17, парю де лад. Ла дом 17, дом 17. Трудно сказать, сколько времени она пролежала в совершенной неподвижности. Встрепенулась она только когда в дверь позвонили. Внизу раздалось сразу много голосов. Топ-топ-топ. За тополем по ковру шаги и ветты торопливые, как никогда. Там внизу полно полицейских. Мадам, на лице её было написано полнейшее удовлетворение. Сказать им, что вы спуститесь, проведите их в главную гостиную. Я сейчас спущусь. Хорошо, мадам. Дверь закрылась. Я вот точи с вскочила. Ну уж нет. Она подошла к шкафу, вынула меховую накидку и надела её. Она заглянула в сумочку, проверяя, есть ли там деньги, потом погасила свет, выскочила в холл, неслышно сбежала по лестнице и юркнула в сад через чёрный ход, успев краем глаза заметить, как Ивета, стоя к ней спиной, гостеприимным жестом приглашает служителей закона проходить и присаживаться. Такси, такси, такси! Дом 17, Парю-де-Ларп.